Александр Куприн. Славянская душа. Читает Александр Водяной. Чем дальше я углубляюсь памятью в прошлое и дохожу, наконец, до событий, сопровождавших мое детство, тем сбивчивее и недостовернее становятся мои воспоминания. Многое, вероятно, было мне рассказано впоследствии, в более сознательное время, теми, кто со вниманием и любовью наблюдал мои первые шаги. Многого со мной не было вовсе, а слышанное или читанное когда-то. Оно слишком тесно приросло к моей душе. Кто поручится? Где в этих воспоминаниях кончается фактическая сторона? Где начинается давнишняя, обратившаяся в непривычную истину, сказка? И где, наконец, граница, на которой та и другая так причудливо мешаются? Особенно ярко встает в моем воображении оригинальная фигура Яся и двух его товарищей, даже, скажу, больше друзей на жизненном пути. Матька старого кавалерийского бракованного Мерина и дворовой собаки Бутона. Ясь отличался серьезной медлительностью в словах и поступках и всегда имел вид человека в самом себе сосредоточенного. Говорил он очень редко, взвешивая сказанное. Речь свою старался сделать и русской и только в минуты сильных душевных движений прорывался малорусскими ругательствами и целыми фразами. Благодаря платьям степенного покроя и темных цветов Благодаря торжественному, немного унылому выражению бритого лица, со значительно поджатыми тонкими губами, он производил впечатление дворового человека, старого, доброго времени. Из-за всего рода человеческого, кроме самого себя, я, и кажется, только моего отца и удостаивал своим уважением. К нам же, детям, к маменьке и ко всем как своим, так и нашим знакомым, он относился хотя и почтительно, но с оттенком некоторого жалостливого и презрительного снисхождения. Из какого пункта воздвигалась его непомерная гордость, было всегда для меня загадкой. Бывает, что слуги с известной наглостью одеваются в часть того обаяния власти, которое исходит от их господ. Но, отец мой, Бедный доктор в еврейском местечке жил так скромно и тихо, что уж никак не мог подать Ясь повода смотреть свысока на окружающие Не было у Яся также ни одного из обыкновенных мотивов лакейской наглости, ни столичного лоска с иностранными словцами, ни самоуверенной неотразимости у окрестных горничных, Ни сладкого искусства обринчать на гитаре, трогательные романсы искусство уже загубившего столько неопытных сердец. свободное от занятий часы он проводил лёжа в полном бездействии на своём сундуке. Книг Ясь не только не читал, но искренно презирал их. Всё прочитанное, кроме Библии, было, по его мнению, написано не по правде, а вид себе, для того только чтобы деньги выдуривать, а потому всякой книги я предпочитал те свои длинные тягучие мысли, которые он переворачивал во время долгого лежания на сундуке. Мацка исключили из военной службы за многочисленные пороки, в числе которых самым главным была его старость, дошедшая до возмутительных размеров. Кроме того, передние ноги были у него согнуты впоследствии опоя и в местах соединения с туловищем украшались мешкообразными приростами, а задними он петушил на ходу благодаря старинному шпату. Голову с верблюжьим профилем по старой военной привычке он драл кверху, выставляя вперед острый кадык И это вместе с громадным ростом и необыкновенной худобой и отсутствием одного глаза придавало ему вид воинственно жалкий и комически серьезный. Таких коней, задирающих на ходу голову вверх, зовут в полках звездочётами. Мацко со стороны Яси пользовался гораздо большим уважением, нежели бутон, который иногда проявлял несвойственную своему возрасту легкомысленность. Это был один из тех больших, длинношерстных и лохматых псов, которые отчасти напоминали крысоловку, увеличенную в десять раз, отчасти пуделя, а по природе, суть, самые породистые дворняшки. Дома Бутон отличался отменной серьезностью и рассудительностью во всех поступках. Но на улице держал себя положительно, неблагопристойно. Если он отправлялся с отцом, то не бежал скромно сзади экипажа, как это делают в подобных случаях порядочные псы. Он кидался на всех встречных лошадей, подпрыгивал с громким лаем к самым их мордам и только тогда пугливо отскакивал в сторону, если одна из них с тревожным храпом нагибала быстро шею, чтобы схватить зубами нахало. Он забирался в чужие дворы и через несколько секунд кубарем выкатывался оттуда преследуемый десятками озлобленных собак. Он заводил, наконец, самые темные знакомства с псами, давно приобретшими низменную репутацию. У нас в Подоле и на волыни ничто человеку не сообщает такого шика, как выезд. Иной помещик давным-давно заложил и перезаложил имение и ждет со дня на день посещения судебного пристава. Но если он в воскресенье едет до светнего костела, то непременно в легком тарантастике Запряженным цугом четырьмя той шестью прекрасными горячими польскими лошадьми и, въезжая на главную площадь местечко, обязательно прикажет кучеру «Польсбича, Юзеф!». Я уверен, однако, что ни одному из богатых окрестных панов не подавались такой помпой его выезда, как это делал Ясь, когда отец собирался куда-нибудь. во-первых сам яясь надевал высокий клеончатый картуз с четырехугольным козырьком и широкий желтый пояс. Затем матько запряженный в рессорный рыдван времени процветания речи посполитой, отводился шагов на 100 от дома. Едва отец показывался на крыльце и ясь торжественно полил с бича. Матько некоторое время в раздумье вертел хвостом, и потом трогался все степенной рысцой, вскидывая, поднимая задние ноги, высоко, как петух. Равняясь с крыльцом, Ясь делал вид, что с трудом сдерживает нетерпеливых лошадей, и изо всех сил вытягивал вперед руки с вожьями. Все его внимание было поглощено лошадьми, и что бы ни произошло вокруг, Ясь не повернул бы головы. Вероятно, все это делалось для поддержания нашей фамильной чести. Вообще о моем отце Ясь был чрезвычайно высокого мнения. Случалось, что какому-нибудь бедному еврею или крестьянину приходилось дожидаться своей очереди в передней, пока отец занимался с другими больными. Ясь часто заводил с ним разговор, клонившийся единственно к расширению докторской популярности отца. — Ты что думаешь? — спрашивал он, приняв на табуретке независимую позу и оглядывая с ног до головы почтительно стоявшего перед ним пациента. — Ты, может быть, думаешь, до волосного писаря пришел или до станового? Э — -э -э. Мой пан, братьку, не только повыше станового, А главнее самого исправника будет. Он, братику, все знает на свете. Вот как. У тебя что болит? У меня шось у середки болыть. Сконфужно мялся больной. И у грудях пече. Э, вот видишь. А чего? Чем ее пользовать? Ты не знаешь, и я не знаю. А пан... На тебя только поглядит, Так сейчас и скажет, чи ты будешь жив, Че помрешь. Жил Ясь очень бережливо И все свои деньги Употреблял на покупку Разных хозяйственных вещиц, Которые он бережно укладывал В своем большом сундуке Окованным жестью. Ничто нам, детям, не доставляло такого удовольствия, как позволение Ясе присутствовать при переборке этих вещей. Изнутри крышка сундука была оклеена картинками самого разнообразного содержания. Тут рядом с грозными отечественными генералами в зеленых усах помещались и хождение души по мытарствам, и гравюра из Нивы, изображающая этюд женской головки, и соловей-разбойник на дубу. Старательно раскрывающий правый глаз навстречу стрелили ему рубца. Затем из сундука последовательно выгружалась коллекция пиджаков, жилетов, полушубков, бараньих шапок, чашек и блюдечек, проволочных коробок, украшенных бисером, и туфтяными цветочками и маленьких круглых зеркалец. Нередко из бокового отделения сундука вынималось яблоко или пара маковников, которые для нас всегда казались особенно вкусными. И ясь вообще был очень аккуратен и старателен. Однажды он разбил большой графин от воды, и отец сделал ему выговор. На другой день И я явился с двумя целыми графинами. И «Все равно, может быть, я и еще разобью», — пояснил он. «А в доме все-таки не лишнее». В комнатах он сам завел и постоянно поддерживал образцовую чистоту. Он ревниво оберегал свои права и обязанности и был глубоко убежден, что никто не сумеет лучше его вычистить полов. Как-то между Ясим и новой горничной Евкой возник горячий спор, кончившийся состязанием на то, кто лучше и чище уберет комнаты. Мы были приглашены как эксперты и желая немного посердить Яся отдали пальму первенства женщине. Мы, дети, по незнанию человеческой души и не подозревали, какой удар нанесли Ясю своим жестоким решением. Он ушел, не сказав ни слова, и на другой день всем в местечке стало известно, что Ясь запил. Это случалось с ним приблизительно раз в два-три года и составляло как его, так и всей нашей семьи несчастье. Некому было не нарубить дров, ни напоить лошадь, ни принести воды. Пять или шесть дней мы не видели Ясе и не слыхали о нем. На седьмой день он явился без картуза и чемерки страшный, растрепанный. За ним в шагах в тридцати следовала галдящая толпа евреев. Мальчишки кричали и кривлялись, все знали что сейчас будет происходить аукцион. Действительно, через минуту Ясь выбегал из дома на улицу, держа в руках почти все содержимое заветного сундучка. Толпа немедленно окружала его. — Как вы мне водки не даете? — кричал Ясь, потрясая брюками и жилетами, нанизанными на руках. — Что, у меня денег нема? «А это с чё? А ц? А ц? Ц? А ц? Ц? Ц?» И в толпу одним за другим летели его одежды и подхватывались десятками хищных рук. «Сколько даёшь?» — кричал я из какому-нибудь еврею, завладевшему пиджаком. «Сколько даёшь, кобыличе твоя голова?» «Ну, мне 50 копеек я могу дать», — говорил еврей, прищуривая глаза. «Пятьдесят?» «Пятьдесят!» Отчаяние яси доходила до крайних пределов. «Не хочу пятьдесят!» «Давай злот!» «Это что, утиральники?» «Давай за все гривенник!» «Чтоб вам очи повылазили!» «Чтоб вас болячка задушила!» «Чтоб вы маленькими булы сдохли!» «Полиция в нашем местечке, конечно, есть!» «Но все ее обязанности...» заключается в том, чтобы крестить у хозяев в кавычках детей и в подобных случаях, она не принимая никакого участия в беспорядке, играет скромную роль гостя без речей. Отец в виде расхищения ясинового имущества не выдерживал боли своего гневного презрения. Напился малодиот и пусть теперь разделывается. и самоотверженно кидался в уголдящую толпу. Через секунду на сцене только и оставались Ясь и Отец, державший в руках какую-нибудь жалкую бритвенницу. Ясь несколько минут качался от изумления на месте, высоко беспомощно поднимая кверху брови, и вдруг грохался на колени. паны паны мой коханный что же то оно вон имени зробылы, паны мой коханый? Иди в сарай, сердито приказывал отец и отталкивал себе от себя Ясе, который хватал и целовал полы его сюртука. Иди в сарай, проспись, и чтоб духу твоего завтра же здесь не было. Ясь покорно отправлялся в сарай, и тогда для него начинались мучительные часы похмелья, отягченные и усугубленные. муками раскаяния. Он лежал на животе, подперев голову ладонями и устремив глаза в одну точку перед собой. Он отлично знал, что теперь происходит дома. Ему ясно представлялось, как все мы просим у отца за Яся, и как отец нетерпеливо отмахивается от нас руками. Ясь отлично знал, что уже на этот раз Отец, наверное, останется непреклонным. Иногда, прислушиваясь из любопытства у дверей сарая, мы различали доносившиеся оттуда звуки, странные звуки, похожие на рычание и всхлипывание. В эти минуты падения и скорби Бутон считал своим нравственным долгом «навестить страждущего Яся». Умный пес отлично понимал, что в обыкновенное трезвое время ясь не допустил бы с его стороны даже намека на фамильярные отношения. Поэтому, всегда встречаясь во дворе с суровым слугою, будто он делал вид, будто бы он что-то внимательно разглядывает там вдали или озабоченно ловил ртом пролетавшую муху. Одно обстоятельство меня всегда удивляло. Мы часто ласкали и порою кормили бутона, вытаскивали у него из шерсти колючие репехи, что он мужественно и безмолвно переносил, несмотря на очевидные страдания, и даже целовали его в холодный мокрый нос. И однако все симпатии и привязанности его целиком принадлежали Ясю, от которого он кроме пинков ничего не видел, Увы, теперь, когда жестокий опыт учит меня заглядывать во всем и наизнанку, я начинаю подозревать, что источник бутоновой привязанности вовсе не был так загадочен. Все-таки не мы, а ясь приносил ежедневно бутону миску после обеденных остатков. В мирное время, повторяю, Бутон ни за что не рискнул бы так непосредственно обратиться к чувству м'яся. Но в дни покаяния он смело заходил в сарай, садился рядом с лежащим м'ясем и, глядя в угол, вздыхал глубоко и сочувственно. Если это не помогало, Бутон начинал резать сначала робко, потом все смелее и смелее, руки и лицо своего покровителя. Кончалось тем, что Ясь, рыдая, обхватывал бутоны за шею. Бутон принимался потихоньку подвывать ему, и вскоре они сливали свои голоса странный, но трогательный дуэт. На другой день Ясь являлся в комнате чуть свет, мрачный, и не смеющий поднять глаз. Полая мебель доводил он до блистательной чистоты к приходу отца, преданной мысли о котором Ясь трепетал. Но отец оставался неумолим. Он вручал Ясю паспорт и деньги и приказывал немедленно очистить кухню. Мольбы и клятвы оказывались тщетными. Тогда Ясь решался на крайние средства. «Так значит, кажется мне, пан, уходить?» — спрашивал он дерзко. «Да, и немедленно. Так вот не уйду же. А теперь вы гоните, а без меня пропадете все, как тараканы. Не пойду-то и годи. Ну, тогда с полицией выведут». «Выведут? Меня?» — возмущался Ясь. «Ну и пусть выводят. Пусть весь город видит что Ясь двадцать лет служил верой и правдой, а ему за это при полиции в бутыгарную тянут. Пусть выводят. Не мне будет стыдно, а пану. И действительно Ясь оставался. Угрозы от него отскакивали без воздействия. Не обращая на них ни малейшего внимания, он работал без устали. Работал преувеличенно много, Стараясь наверстать потерянное время. Вечером он не шел спать в кухню, А ложился в стойле около матька, И конь всю ночь стоял растопырив ноги И боясь переступить ими. Через несколько дней Жизнь Яся вступала медленно В прежнее русло. Отец мой был добродушный, ленивый человек, которого совершенно подчиняли себе привычные условия, люди и вещи. К вечеру он прощал Яся. С Собою Ясь был красавец. Девки и молодицы заглядывались на него, хотя ни одна, пробегая перепелкой по двору, не рисковала кокетливо ткнуть Яся в бок кулаком или вызывающе улыбнуться, Слишком много в нем было надменного, ледяного презрения к прекрасному полу. И сладости семейного очага также мало прельщали его. «Как эта самая баба заведется в хате?» — говорил брезгливо ясь. «Так сейчас же воздух дурной пойдет!» Впрочем, и то один только раз он сделал попытку в этом направлении, Причем ему суждено было удивить нас более чем когда-либо. Однажды, когда мы сидели за вечерним чаем, ясь вошел в столовую, совершенно трезвый, но с возволнованным лицом, и таинственно указывая через плечо большим пальцем правой руки на дверь, спросил шепотом, «Можно им войти?» «Кто там такой?» — спросил отец. пусть входит, Мы все с ожиданием устремили глаза на дверь, из которой медленно выползло странное существо. Это была женщина лет пятидесяти с лишним, в лохмотьях, избитая и бессмысленная. Благословите нас, пани, вступить в брак, сказал я, опускаясь на колени. Но «Ну, становись, вещь, дура, крикнула на женщину и потянул ее грубо за рукав. Отец с трудом пришел в себя от изумления. Он долго и горячо толковал Ясю, что надо сойти с ума, чтобы жениться на такой твари. Ясь слушал молча, не вставая с колен, и бессмысленная женщина так не поднималась. — Так, и значит, того. Не велите, пани, жениться? — спросил, наконец, Ясь. «Не только не велю», — отвечал отец, — «но я уверен, что ты этого не сделаешь». «Ну, значит, так и будет», — сказал решительно ясь «Вставай, дура», — обратился он к женщине. «Слышишь, что пан говорит? Ну и пошла вон». И с этими словами, держа неожиданную гостью за шиворот, он быстро скрылся вместе с нею и столовой. Это была единственная попытка Яси на брачном поприще. Объяснял ее себе каждый различное, но никто не шел дальше догадок, а когда спрашивали об этом у Яси, он только досадливо отмахивался руками. И еще таинственнее и неожиданнее была его смерть. Она произошла так внезапно и загадочно И так мало имела, по-видимому, связи С предшествующими событиями ясенной жизни Что, поставленной в необходимость рассказать о ней Я чувствую себя не совсем ловко Но все-таки я ручаюсь Что все мною рассказанное Не только в самом деле было Но даже не прикрашено до яркости впечатления ни одним лишним штрихом. Однажды на вокзале, находящемся в трех верстах от местечка, повесился в уборной какой-то проезжий, хорошо одетый и не старый господин. Ясь в тот же день попросил у отца позволения пойти посмотреть. Часа через четыре он вернулся, Прямо пошел в гостиную, где в это время сидели гости, и остановился у притолоки. Он только два дня как отбыл срок своего покаяния в сарае и был совершенно трезв. — Что тебе? — спросила маменька. Э хе Эхе-хе-хе-хе! захохотал внезапно ясь. — А язык-то у него наружу вылез, у на того! Отец прогнал тотчас же его на кухню. Гости поговорили немного о странностях Ясе и скоро позабыли об этом маленьком случае. На другой день, проходя 8 часов вечера мимо детской, Ясь подошел к моей сестренке и обнял ее. «Прощай, Доня!» — сказал он и погладил ее по голове. «Прощай, Ясь!» — ответила сестра, не подымая головы от куклы. Через полчаса к отцу в кабинет вбежала Евка. Бледная, трясущаяся, паная, там, на чердаке, зависився, ясь, и упала. На чердаке висел на тонком шпагате мертвый ясь. Когда следователь допрашивал кухарку, она показала, что в тот день смерти ясь был очень странен. — Станет он перед зеркалом, — рассказывала она, — сожмет себе горло руками, аж весь покраснеет, а сам язык высунет и глаза приплющит. Видно, все сам себе представлялся. Так следователь и отнес причину смерти Яся к умственному расстройству. Когда похоронили Яся в специальном для этой цели овраге, за рощей, то на другой день не могли отыскать бутона. Оказалось, что верный пес убежал на могилу и лежал там и выл, оплакивая смерть своего сурового друга. а потом исчез без вести. Теперь, ставши почти стариком, я иногда перебираю свои пестрые воспоминания и, задерживаясь мыслью над ясим, каждый раз думаю, какая странная душа, верная, чистая, противоречивая. Вздорная и больная, настоящая славянская душа жила в ясеном теле.